Из корзины в углу, заваленной грязными тряпками, несло аммиаком. Из выдвинутого ящика комода торчало свернутое одеяло. Видимо, там спал малыш. Девушка тоже выглядела не слишком опрятно. Чепец ехал на бок, передник весь в пятнах. Несмотря на ее вид, Хал поклонился. «Я имею честь говорить с мисс Амарант Кауден, вежливо поинтересовался он, или с миссис Грей?» Джон бросил на брата уничижительный взгляд и искренне улыбнулся молодой женщине. «Викантесса Грей», – он отвесил стромотный поклон, – «ваш покорный слуга, леди Грей». Напуганная девушка переводила взгляд с одного брата на другого, пытаясь понять, зачем они сюда вторглись. В итоге она, пусть нерешительно, и все же остановилась на Джоне, как более верном источнике информации. «Кто вы такие?» – спросила она, прижавшись спиной к стене. «Тише, детка!» Оправившись от потрясения, ребенок захныкал. Джон прочистил горло. Что ж, это Харальд, герцог Пардлоу, а я его брат, лорд Джон Грей. Если мы всё правильно поняли, я думаю, так и есть, то мы приходимся вам с Вёкром и дядей по мужу соответственно. В конце концов, заметил он, обращается к Хеллу, много ли ты знаешь в колониях девушек с таким именем Амарант Хауден. «Она еще не подтвердила свою личность», – возразил хал и все-таки улыбнулся девушке, которая отреагировала типично по-женски, уставилась на него, слегка приоткрыв рот. «Позволите?» Джон забрал табурет, поставил его на пол и предложил ей присесть. Молодая мать не сопротивлялась. «Откуда у вас такое имя?» «Амарант». Она взволнованно сглотнула и села, прижимая к себе малыша. «Это такой цветок!» – заторможенно ответила девушка. «Дедушка у меня ботаник. Могло быть и хуже!» – уже решительнее добавила она, заметив улыбку Джона. «Ампилопсис или петуния». «Амарант – очень красивое имя, дорогая моя!» «Можно к вам так обращаться?» – учтиво спросил Хэл. Он помахал перед ребёнком указательным пальцем, и тот перестал хныкать и настороженно посмотрел на него. Хэл снял горжет и позвенел им. Малыш сразу схватил блестящую штуку. «Не волнуйтесь, он не подавится, воротник слишком большой!» заверил он девушку. Его грызли и отец малютки, и братья отца. Да и я сам, раз уж на то пошло. Снова улыбнулся он. Амарант все еще выглядела бледной, но сумела кивнуть в ответ. «Как его зовут, дорогая?» спросил Джон про ребенка. «Тревор» ответила девушка, крепко хватая мальчика, крайне увлечённого попытками засунуть серповидный вратник размером с половину его головы себе в рот. «Тревор Грей!» Нахмурившись, Амарант смотрела на братьев Грей, затем подняла подбородок и отчётливо произнесла «Тревор! Ватисвейд! Грей! Ваша светлость!» «Значит, вы все же супруга Бена!» Хэн заметно расслабил плечи. «Дорогая, вы знаете, где он сейчас?» Она напряглась, прижала к себе малыша. «Бенджамин мертв, ваша светлость! Но это его сын, и если вы не против, мы будем рады пойти с вами!» Глава 136 «Неоконченное дело» Уильям пробирался сквозь толпу на городском рынке, не обращая внимания на жалобы людей, которых он толкал. Он знал, куда идёт и что будет делать, когда окажется на месте. После этого можно уезжать из саванны. Всего одно дело, и остальное уже не важно. Голова болела, как воспалённый нарыв. Всё тело пульсировало от боли. Рука, кажется, он что-то в ней сломал – Ну, какая разница? Стучащее сердце болью отдавало в груди. Уильям не спал самых похорон Джейн и, наверное, больше никогда не уснёт. Ну и пусть. Он запомнил расположение склада. Там уже почти ничего не осталось. Солдаты забрали всё, что не успел спрятать хозяин. У дальней стены на бочонках с солёной рыбой сидели трое мужчин и курили труб. Запах табака в провонявшем рыбой строении казался приятным. «Джеймс Фрейзер?» – спросил у Уильяма одного из бездельников, и тот махнул рукой в сторону небольшого кабинета, расположенного в пристроенном к складу сарайчике. Дверь оказалась открыта. Фрейзер сидел за столом среди завалов бумаг и писал что-то при тусклом свете, проникавшем в комнату через шишочатое окно. Заслышав шаги и увидев Уильяма, он отложил перо и медленно встал. Уильям подошел ближе. «Я хотел попрощаться», – официальным тоном произнес он. Голос звучал не слишком уверенно, и он откашлялся. «Да? А куда ты направишься?» На Фрейзере был все тот же плед, казавшийся еще более выцветшим в этом мрачном помещении – зато волосы сверкали в скромно проникающих внутрь лучах. «Не знаю», — хрипло ответил Уильям, — «мне все равно». Он сделал глубокий вдох. «Я благодарю вас за все, что вы сделали, хоть это и горло сжалось. Воспоминания о тонкой бледной руке Джейн никак не шло из головы. Бедняжка! Упокой, Господи, ее душу!» — проговорил Фрейзер. «В любом случае», — продолжил Уильям и снова покашлял, — «у меня есть еще одна просьба». Фрейзер удивленно вскинул голову, но кивнул. «Постараюсь помочь». Уильям закрыл дверь и снова обратился к Джейми. «Расскажите, как я появился?» В глазах Фрейзера отразилось изумление, которое исчезло, как только он сощурился. «Я хочу знать, что произошло», – сказал Уильям, – «когда вы были с моей матерью. Что случилось с той ночью?» «Если это вообще была ночь», – добавил он и тут же пожалел. Звучало глупо. Фрейзер внимательно посмотрел на него. «Ты хочешь рассказать мне, каким был твой первый раз?» В голове Уильяма прилила кровь, но ответить он не успел, потому что шотландец продолжал. но ну, конечно, приличный мужчина о таком не говорит. Это не обсуждают с друзьями или с отцом, да и отец со своим». Хотя пауза перед отцом вышла едва заметной, Уильям ее не упустил. Фрейзер выглядел уверенно и смотрел прямо на Уильяма. Я бы не рассказал тебе, несмотря на то, кем ты мне приходишься. Однако, раз ты мой, раз я ваш, то имею право знать. Фрейзер спокойно изучал его лицо, затем прикрыл глаза и вздохнул. Открыв их, выпрямился и расправил плечи. Не имеешь. И знать ты хочешь совсем другое. «Принудил ли я твою мать?» «Нет, я ее не принуждал». «Хочешь спросить, любил ли я ее?» «Нет, не любил». Уильям не возражал, ожидая, пока восстановится дыхание и голос звучит твердо. «А она вас любила?» любиться в него было бы так легко, пришла в голову незваная мысль, а вместе с ней воспоминания о конюхе Маки. Их он разделял с матерью. Фрейзер опустил взгляд, рассматривая, как крошечные муравьи бегут по обшарпанному полу. «Она была очень юной», – произнес Джейми. «В два раза моложе меня. Это я виноват». Повисла тишина, нарушаемая только их дыханием и криками рабочих с реки. «Я видел портреты, — вдруг выпалил Уильям, — моего, то есть восьмого графа, ее мужа. А вы?» Фрейзер скривил уголок рта, но покачал головой. «И все же вы знали, он был на пятьдесят лет старше ее!» Извеченная рука Фрейзера дёрнулась. Он постукивал пальцем по бедру. Естественно, он знал, как можно было не знать. В ответ Джейми не кивнул, а просто опустил голову. «Я же не дурак», – громче, чем хотелось, – сказал Уильям. «Я в этом не сомневаюсь», – пробормотал Фрейзер, не глядя на него. «Я считать тоже умею», – стиснув зубы, добавил Уильям – Вы были с ней прямо перед свадьбой или сразу после. Этим он задел Фрейзера. Тот скинул голову, в темно-голубых глазах мелькнул гнев. Я не стал бы связываться с замужней женщиной. Уж в этом можешь быть уверен. Как ни странно, он поверил. И вопреки злости, которую Уильям старался держать, он, кажется, понемногу понимал, Как все могло случиться? Она была безрассудной. Это звучало как утверждение, а не как вопрос. Фрейзер согласно моргнул, будто разрешая ему продолжить. Все, все так говорили, все, кто ее знал. Безрассудная, красивая, легкомысленная, рискованная и храбрая, нежно сказал Фрейзер. Его слова упали камушками в воду, и рябь пошла по всей крошечной комнате. Джейми не сводил с него взгляда. — Это тебе говорили родные, знавшие ее люди? — Нет, — с тяжестью в сердце ответил Уильям, ведь на мгновение он увидел мать в его описании. Увидел, и осознание масштабов собственного горя молнии пронзило его... Заряжая гневом, Уильям ударил кулаком по столу раз, два, три, пока тот не зашатался. Разлетелись бумаги, перевернулась чернильница. Он перестал так же резко, как начал, и в кабинете стало тихо. — Вы сожалеете? — Уильям даже не старался скрыть дрожь в голосе. — Вам жаль ее? Черт побери! — Фрейзер! Резко повернулся, однако заговорил не сразу. Она умерла из-за этого, и я буду оплакивать ее и каяться в содеянном до конца своих дней. Голос звучал тихо и твердо. Но Джейми пожал губы и так быстро обошел стол, приблизившись к Уильяму, что тот не успел отойти. Фрезер коснулся щеки сына одновременно с нежностью и страстью. — Нет, — прошептал.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 приятнее, живее и отчетливее. Когда мы добрались до верхушки последнего перевала, я думала, что просто разорвусь от радости, которую вызвал во мне пьянящий аромат весеннего леса. Сосновые пихтовые иголки, свежие зеленые листья дубов и затхлость опавших с зимы желудей, сладковатая ореховая масса под слоем влажных листьев –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 Вернулась. «Да», — повторила я, — «я миссис Фрейзер. Если хочешь, можешь звать меня бабуля Фрейзер». Мальчик задумчиво кивнул, бормочая себе под нос «бабуля Фрейзер»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 Скромной шотландской служанке девятнадцати лет взялось столько коварства и хитрости Неизвестно, кто из них был отцом Родни – Джоссая или Кесая Брэдсли. Но...